Ложь раненые чувствуют обостренно, и хотя многие пытаются верить в нее, однако же и боятся этой лжи, раз обманывают, значит плохие дела. Сам инструктор почти не обманывал, говоря, что от этой бздихалки батальонного миномета больше пакости, чем убоя. Сам инструктор сходил в червинку, Она в самом деле была рядом, за поворотом, принес воды, влил несколько глотков в рот раненого. Раненый шевелил губами, трудно глотал воду. Сан инструктор обтер лицо раненого водичкой, перевязал, привел его в порядок, насколько возможно привести в порядок раненого человека в этих вот условиях, и решил быть возле Шестакова до тех пор, пока капитан Панайотов не добьется, чтобы и других раненых переправили за реку. Щусь орет, надрывается, пистолетом трясет, чтобы раненых взяли. «Кого еще?» — шевельнул губами Лешка. «Толга-то!» «А дед?» «Деда как?» «Дед никак!» — Сашка помолчал, паник. И Булдаков из боя не вернулся. «Гриша! Гриша Хохлак!» Гриша? обрадовался сан инструктор. С Гришей порядок. Рана у него открылась. Нелька его снова в госпиталь погнала. Хорошо! прошелестел губами Шестаков. Пить, пить! И вечером Шестакова вытащили из оврага, занесли в блиндаж полковника без Голова и лицо Лешки были сплошь забинтованы. Бинты пугающе белели в чуть освещенном блиндаже. Медленное дыхание его едва касало среденькой, слабо вьющейся растительности над губой. Щусь, вызванный на летучку в штаб полка, отвернул плащ-палатку, взглянул на окровавленные бинты, которыми было обмотано лицо Лешки, покрутил головой, подавляя громкий вздох, «Это я, тезка, щусь, комбат! Как ты, дорогой!» — прокричал он будто глухому. Лешка что-то силился сказать, щусь, встал на колени, поставил ухо к жарко дышащему ртом раненому. «Живы будем, не помрем!»